Без бумажки ты Добрый день. Как прямой представитель моего клиента, именно я буду представлять его интересы на этом соглашении. Меня зовут Фартснаб. «Мой драонер-юрист, медленно поклонившись, указал сначала в мою сторону, а потом на сидевших передо мной разумных, впереди которых с достаточно гордым видом восседал невысокий и слегка худощавый разумный, издали похожий на эльфа по сказкам Земли». Судя по всему, это был именно представитель расы пииров, так как на эльфов были похожи еще и аграфы. Вот только эти разумные тут явно были ни при чем. По сути, дело сейчас касалось именно Федерации Нивы, а у аграфов есть своя собственная империя. К тому же добавьте сюда еще и тот факт, что эти разумные отличались субтильным телосложением и высоким ростом. Этот же разумный был немного более коренастым и менее высоким. Как факт, я сразу понял то, с кем именно столкнулся. Однако, при моем появлении в этом зале мне стало заметно то, что по его лицу промелькнула слегка необычная эмоция – растерянность. Почему? Возможно, потому что он просто не мог как-то просчитать мои эмоции. «Может быть, но ситуация сложилась именно так, что юристы об этом позаботились. Мы проводили переговоры за специальным столом, в который были встроены специальные поглотители пси. Эти предметы достались нынешним жителям Содружества тех самых легендарных древних. Они не давали возможности одаренным разумным использовать свои способности к оперированию пси во время переговоров. То есть попытаться как-то на меня надавить или к чему-то принудить, эти разумные просто не смогут. Однако я уже шел к столу, я не находился за ним в тот момент». Но почему же он так на меня странно посмотрел? Странно. Тяжело вздохнув в своих мыслях, я постарался сделать самое отрешенное лицо, так как понимал, что сейчас все находится в руках моих юристов. Мы уже провели предварительные переговоры, и я объяснил этим разумным, что мне от них нужно. Главное, чтобы они смогли сделать все правильно. «Сейчас они должны были бороться за мое право на существование. Вообще-то я хотел быть полезным для самого себя в первую очередь. И в этом мире по-другому. Просто нельзя поступать. Если ты сделаешь глупость и позволишь себя кому-то использовать, то навсегда превратишься в бессловесного и не имеющего собственного мнения исполнителя. А я этого ни в коем случае не хотел бы» всего лишь по той причине, что у меня были свои собственные желания и интересы. И сейчас именно ради моих интересов юристы Юркона намеревались вступить в серьезное противостояние с сидевшими перед нами разумными. Когда наконец-то этот пожилой пир встал, то я понял, что не ошибся. Он представился как сенатор Ранак Мирт, глава специальной комиссии Сената, которая была специально организована именно для того, чтобы все-таки попытаться найти со мной общий язык и купить у меня нужную информацию, а также и права на право проводить исследования в той самой звездной системе на периферии Фронтира. Конечно, кто-нибудь может сказать, что в той звездной системе, зная про нахождение тех нужных ресурсов, эти разумные смогут и сами все сделать, Но право первооткрывателя этих ресурсов, а также и всего остального, остается именно за мной. И именно поэтому этим разумным приходится такой факт учитывать. Если они начнут проводить там какие-то исследования и собственные работы, не учитывая моих интересов, то в данной ситуации пострадает авторитет всего государства, так как это все будет выглядеть как обычная пиратская деятельность, а такого они себе позволить теперь в принципе не могут. Так что в сложившемся положении у них выбора не остается». Тем более, что сейчас в дело вступили именно юристы, а я просто сидел в стороне и наблюдал за происходящим, как бы фиксируя все то, что хотел. Надо сказать, что представители корпорации Юркон достаточно бодро взялись за дело». При этом им было все равно, кто перед ними находится. А перед ними сейчас сидели сенаторы, от которых зависело очень многое во всей Федерации Нивой. Но эти, похожие на жившие деревья разумные, настолько старательно вертели законами и различными нюансами законодательства самого этого государства, что сенаторам оставалось только головой кивать в ответ, так как отрицать то, что им рассказывают эти разумные, в принципе никак не получалось. Да и бессмысленно это было, по той простой причине, что ответственность в данном случае может больно у «Ударить того, кто нарушит закон, даже ради блага государства». «Ну, вообще-то это все было сейчас мне вполне понятно. Они должны соблюдать законность больше всех, иначе какой смысл во всем этом?» Естественно, что когда поднялся вопрос о том, что представители Службы Безопасности Федерации открыто попытались вступить со мной в конфронтацию, в дело тут же вмешались сенаторы, открыто заявившие о том, что больше Службы Безопасности Федерации как-то вредить мне не будет, по той простой причине, что им это все уже объяснили и донесли до нужных разумных, а провинившийся офицер сейчас старательно уже занят тем, чтобы его карьера на этом провале не закончилась». Ко всему прочему, меня как бы невзначай уведомили о том, что в ту самую звездную систему сейчас уже направилось полное боевое соединение военного флота Федерации «Нивы», Эти разумные сделали все возможное, чтобы постараться навести порядок в сложившемся положении и закрыть ту систему для посещения посторонних разумных. Ну что же, интересно было бы посмотреть в глаза того самого торговца тира Нарума, который в ближайшее время постарается вернуться в ту систему для того, чтобы получить очередной груз копченого мяса, и теперь там его будет ожидать сюрприз. Конечно, можно сразу сказать о том, что ему подобное вряд ли понравится, Но тут уже ничего не поделаешь. Сам во всем был виноват. Этот разумный открыто демонстрировал мне пренебрежение и попытки взять меня под свой контроль, включая сюда и попытки откровенного давления. Как факт. Партнерами мы с ним не были, он был так, всего лишь разумным, который хотел получить свою выгоду, а я был бы вынужден с ним контактировать. Возможно, кто-нибудь сейчас постарается напомнить мне о том, что с этим разумным у меня было заключено соглашение по поводу доставок нужных ресурсов, вроде того же топлива для челноков и различных расходников. Я это все прекрасно помню, но при всем этом хотел бы вам старательно напомнить про тот факт, что в данной ситуации этот разумный упустил один очень важный нюанс – «Дело в том, что я заранее ничего ему не обещал. В последний раз во время общения с ним я сам ему сказал о том, что, возможно, в будущем мне понадобятся такие ресурсы, и вся наша беседа была зафиксирована под протокол. Так вот, именно в ней упоминается слово «возможно». Когда я продемонстрировал этот протокол юристу, то Фартсна просто рассмеялся, просто заявив мне о том, что этот договор полноценным контрактом не является. Это соглашение о том, что, возможно, я буду его ждать с товаром, а, возможно, меня там уже и не будет. По сути, я одним этим словом фактически снял себе ответственность за то, что этот разумный просто останется без ничего. И, по сути, я хотел бы сказать о том, что меня такие нюансы вообще не интересуют. Мне все это было ни к чему. Для меня важным сейчас было то, что мы находимся в процессе подписания договора с Федерацией. Ко всему прочему, я хотел бы отметить тот факт, что когда меня на челноке повезли на эту встречу, я сильно переживал, но оказавшийся поблизости корабль, который взял под охрану, тут же выпустил два звена тяжелых истребителей, которые сопроводили наш челнок до нужного места. А уже там нас встретил полноценный военный кортеж с глайдером премиум класса, в котором можно было выдержать, наверное, ядерную войну. Он был весь бронированный, и на нем имелись автоматические системы защиты. И это одна из корпораций, которая занимается полноценной ценной охраны, взяла контракт на обеспечение моей безопасности, поэтому я был спокоен. Тем более, что постоянно рядом со мной находилось трое-четверо бойцов в тяжелой штурмовой экипировке, защищенной еще и силовыми полями. Честно говоря, я никогда не думал о том, что когда-нибудь меня будут так рьяно охранять, но теперь уже ничего не поделаешь. Я был персоной, которая переживала за свою жизнь. Тем более, что сама жизнь, а в данном случае ее потеря, не была главной угрозой». Угрозой было именно то, что меня могли похитить для того, чтобы использовать, не просто вынудив подписать какие-то кабальные контракты и договоры. Дело в том, что уже от этих же юристов я узнал о том, что неповрежденный мозг разумного, который не проходил модификации различными нейроустройствами, имел огромное значение для тех, кто делает различные экспериментальные биологические искусственные интеллекты для того, чтобы при помощи подобных видов оборудования усиливать собственные возможности. И чем выше уровень интеллекта у такого разумного, который станет подобным прибором, тем больше возможностей у такого устройства, стоили они достаточно дорого. Но при всем этом не стоит забывать и о том, что сами эти устройства – имеют по своим возможностям куда больше результативности. Я имею в виду кластеры искусственных интеллектов. В такие кластеры обычно включалось сразу несколько подобных устройств. Так что цена такого биоискина примерно вам понятна, как ни крути. Мне бы хотелось этого всего избежать. Кстати, надо, наверное, сразу сказать о том, что и сенаторы прибыли с отрядом сопровождения в виде военных, и уже потом мне объяснили, что они также опасались любой попытки перехватить меня и даже похитить. Так что в этой ситуации они предпочитали страховаться. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне попытаться получить от них достаточно большие выплаты, чтобы поправить мое финансовое положение, чтобы получить все и сразу». «Однако я хотел сделать немного по-другому. Сначала юристы не поняли того, чего именно я хотел. Но потом, когда осмыслили величину средств, которые в данном случае рассматриваются, то долго смеялись. Как и следовало ожидать, когда те же сенаторы узнали о том, что сумма не такая уж и большая, всего 5 миллиардов кредитов и какие-то там процентные выплаты, то даже обрадовались». «Ведь я мог затребовать и 10, и 20 миллиардов, и никто ничего не смог бы мне сказать. И это все не считая тех самых кораблей и, возможно, гражданского рейтинга. Так что вся комиссия буквально воспряла духом. Они-то думали, что я цену загну так, что вся федерация будет на меня работать. А они оказались вполне божескими». «Прекрасно. Только вот весь секрет был именно в процентных выплатах». Эти процентные выплаты составляли всего 5% от стоимости всех ресурсов и возможностей, которые Федерация получит с этой звездной системы. Возможно, что вы скажете мне сейчас о том, что этого будет мало, что там 5% от общей суммы. Только вот даже по примерным подсчетам можно было понять, что там товара для федерации очень много. И счет идет отнюдь не на миллиарды, а на триллионы, если не на триллиарды. Один только лерсий чего стоит. Я уже молчу про возможность получить новый технологический рывок. Это тоже очень важно». Но сенаторы почему-то не подумали об этом. Они только услышали стоимость. Всего лишь какие-то жалкие, по их мнению, 5 миллиардов и 5 процентов от общего потока доходов от той звездной системы. Всего лишь. Прекрасно. Конечно, я рискую. Если Федерация Нивы упустит контроль над этой звездной системой из своих рук, то я ничего не получу но мне нужно было сделать так, чтобы сенаторы согласились подписать эту договоренность, быстро и даже не задумывались о последствиях, а действуют они сейчас от имени всего государства. Как результат, у них просто нет выбора. Им придется выполнять эту договоренность. А учитывая мое соглашение с корпорацией Юркон, Дараонерам тоже есть определенный интерес. Ведь пока я получаю выплаты от того государства за эти самые ресурсы, что имеются там в виде не только полезных ископаемых и минералов, но также и технологий древних, то и они с этих самых 5% будут иметь свои проценты. Полпроцента из 5%, которые буду получать я. Скажете, что это сущий мизер? возможно кому-то так и покажется но вы только представьте себе то что к примеру я получаю тот же самый миллион в результате этого от этого миллиона они будут получать проценты 100 тысяч кредитов от каждого миллиона а если это будет миллиард это уже извините меня 100 миллионов и причем все это без каких-либо усилий с их стороны так что сейчас им было важно продавить эту мысль в сенат естественно что после такого я становлюсь элитным клиентом корпорации юркон они назначат мне специального ответственного поверенного который будет заниматься именно делами моей семьи, да, и это не шутки. Кстати, Уже буквально при входе в этот зал, где у нас происходила подобная беседа, и вокруг которого толпились военные федерации, старательно отгоняя всех любопытных, юристы сами сообщили мне о том, что руководство той самой корпорации, которая когда-то обидела Самару, отказавшись ее выкупить из рабства, на самом деле не знало о том, куда пропала одна из лучших их специалистов и по какой-то глупости банально наложили на нее штрафные санкции. Как результат, положение их дел очень резко ухудшилось после того, как в дело вмешались юристы со стороны на этой красотке, те самые представители корпорации Юркон, которых подослал я. Они достаточно быстро объяснили руководству той частной корпорации, что произошло на самом деле, и выяснили то, что практически сразу нашлись те, кто был заинтересован в ее исчезновении. Целое семейство таких красавцев было обнаружено. Как факт, теперь уже они попали в весьма серьезный переплет. Начнем с того, что на эту молодую женщину пытались навесить еще и достаточно большой долг, почти в 100 миллионов кредитов, Вот только они не учли того, что в данной ситуации положение стало критическим для них, всего лишь по той простой причине, что я с ними в эти игры играть не собирался. Так что эта корпорация была вынуждена выплатить достаточно большую компенсацию в размере 50 миллионов кредитов самой Самаре, а потом исписать ей все задолженности, что меня вполне устроило. Тем более, что эти деньги сразу добавились на мой личный счет, ведь сама Самара сейчас связывала себя именно с моим семейством, так что все было вполне закономерно. Что касается тех самых разумных, которые подставили ее, то это дело уже самой корпорацией, так как их быстро взяли в оборот, и за ними всплыло очень много делишек в виде подобных проступков. Как оказалось, она была не единственным, кто пострадал от их самоуправства, так что тут ничего не поделаешь. У этих разумных был уж слишком большой и длинный кровавый хвост, который теперь будет подчищать службы безопасности федерации. А у нас были и другие дела. Кстати, что касается этой весьма интересной организации, дело в том, что сейчас прямо передо мной сидел один из них – «Целый генерал службы безопасности Федерации, пожилой тролл, Гарл Шарк, причем фамилия этого разумного, а так я называю ту самую словесную приставку, которую обычно дописывают к имени, очень уже была созвучна с данными того самого молодого офицера тролла, который сопровождал нас с Федерации. Подозрительно? По-моему, очень подозрительно». Но он старался держаться равнодушно ко всему происходящему и практически не проявлял особого интереса, хотя было заметно то, как сверкнули его глаза, когда разговор зашел о деньгах, о достаточно больших деньгах, надо сразу сказать. Естественно, что как только возник вопрос о том, чем я собираюсь заниматься, им всем тут же было заявлено о том, что я собираюсь открыть свою корпорацию, которая будет заниматься чем угодно. Я не хотел себя ограничивать, хотя понимал, что, так сказать, вступительный взнос за все это будет стоить очень дорого по сравнению со всем остальным, но лучше один раз это все оплатить, чем потом сотню раз пытаться выбить лицензию на тот или иной вид деятельности. Я же не знаю того, чем именно буду заниматься в будущем, так что тут просто бессмысленно задавать какие-либо вопросы. И они все это прекрасно поняли. Юристы с сенаторами достаточно быстро подписали основную договоренность и принялись старательно утрясать подробности. Так, некоторые мелочи. Включая сюда мою собственную безопасность, ввиду того, что я опасался главного, что на меня могут попытаться напасть именно для того, чтобы узнать некоторые подробности об этом соглашении, а также и подробности интересов Федерации на территории той самой звездной системы, которая находилась достаточно далеко от территории государства. Но сенатор Анак Мирт уведомил меня о том, что в скором времени такой опасности просто не будет, по той простой причине, что в ту звездную систему Федерация Нивы собирается перевести две полноценные боевые страны станции пятого поколения. Эти огромные 8-километровые шарообразные монстры вооружены тоннельными орудиями сверхтяжелого класса. Добавьте сюда еще и армаду различных москитов, которые базируются на них, а также и различные артиллерийские платформы, которые займут свои позиции в этой звездной системе. И после этого всем станет понятно, что ту территорию представителей федерации собираются превратить в мощную крепость. Однако я все же уведомил этих разумных о том, что им заранее необходимо позаботиться об их защите от омега-излучения. Ведь такое излучение может уничтожить всех разумных на борту таких станций. Да, у станции мощный броневой пояс, и с этим никто не спорит. Однако учтите тот факт, что даже этот самый броневой пояс не будет особо большой сложностью для преодоления его омега-излучению. Однородный материал должен быть очень толстым, и именно это я постарался донести до этих разумных. После того, как все соглашения были подписаны, начался процесс передачи информации, того самого моего товара, который я им продавал. Скажу сразу, эти разумные были просто поражены тем, сколько всего информации я постарался до них донести. То есть в первую очередь они думали о том, что я в сложившейся ситуации просто отдам информацию про эту звездную систему, примерно опишу все то, что там происходит, а также предоставлю карту разведанного астероидного пояса». Но все оказалось куда хуже, когда я передал им все данные, включая сюда и свои подозрения, касающиеся того, что это за черная планета, и почему там используются омега-частицы. Эти разумные просто замерли от неожиданности. Ведь, по сути, такая система до сих пор считалась невозможной. Если там действительно черная дыра, которая сдерживает эта система, то в данном случае такую технологию надо изучить, но очень осторожно, иначе можно легко довести дело до катастрофы». «Да вы, молодой человек, сами провели достаточно серьезное исследования!» Задумчиво вздохнул тот самый Пир, бывший главой комиссии Сената, и медленно покачал своей седой головой. «Я просто поражен. Вам бы в ученые пойти, ведь, по сути, наши ученые привыкли действовать на нахрапом». Скорее всего, они попытались бы разобрать эту систему древних, чтобы попытаться понять то, как именно она действует. Но в данной ситуации, если ваши подозрения верны, все могло бы обернуться катастрофой. Поэтому мы благодарны за вашу информацию. К тому же, сама технология контроля черной дыры может стоить просто невероятно дорого. По сути, она бесценна. Что раньше нам приходилось делать, если происходил такой катаклизм? Нам оставалось только эвакуировать с такой системы всех и молить всех возможных богов о том, чтобы эта черная дыра не разрослась в нечто невероятно большое. А тут вы нас, конечно, озадачили, но могу сказать одно, Федерация Нивы не забудет о вашей услуге, ведь вы могли скрыть эту информацию, это всего лишь ваши догадки». Но аналитический кластер искусственных интеллектов, которому я изложил вашу теорию, уже проанализировал все факторы, известные про эту звездную систему. И вывод у них получился однозначный. Внутри той самой системы, на месте той самой черной планеты, которую вы назвали искусственным планетоидом, действительно есть что-то, что обладает запредельной массой. И по всем косвенным признакам, это скорее всего именно черная дыра, А значит, ваши подозрения имеют под собой твердую основу. Что можно сказать? Я могу только поаплодировать вам в ответ на вашу сообразительность. Кстати, вы не поясните мне один маленький нюанс, почему я не вижу идентификатора в вашей сети. Ваш искусственный интеллект на руке транслирует идентификатор гражданина Федерации, и привязка к нему тоже ваша, то есть вы и есть тот самый гражданин. Но почему я не вижу в вашей нейросети? Вопрос был, конечно, не в бровь, а в глаз, и мне пришлось долго и путанно объяснять этим разумным тот факт, что я не хотел просто взять и вставить себе в голову, что попало, я хотел иметь универсальное нейроустройство, которое позволит мне быть эффективным в самых разных ипостасях жизни содружества, а не в чем-то одном. «У меня глава не мусорка, чтобы совать в нее что попало». В конце концов выдал я фразу, которая заставила задумчиво нахмуриться всех присутствующих сенаторов, включая сюда даже того генерала службы безопасности Федерации. «Я ее не на свалке мусора нашел, поэтому мне хотелось бы найти что-то такое, что позволит мне действительно изучать все то, что я захочу, и быть эффективным. Я не хочу быть только пилотом». «Но при этом хочу иметь возможность пилотировать космические корабли самостоятельно. Я не хочу быть только медиком, но хочу уметь сам пользоваться оборудованием медкапсулы. Я не хочу быть инженером, но хочу иметь возможность по собственному желанию сделать свой собственный корабль. Как видите, у меня много желаний, но будет очень мало возможностей, если я воткну себе в голову что-то узкоспециализированное. К сожалению, без этого в мире содружества никуда, поэтому мне придется делать выбор, но я пока что с ним не определился». «Может быть, в корпорации нейросеть мне что-нибудь и подскажут? Я в скором времени собираюсь посетить их отделение. У меня есть возможность создать несколько баз знаний, которые могут быть весьма полезными. Как мои юристы говорят, они могут быть полезны для сотрудников дальней разведки. Поэтому решено было попробовать сделать что-нибудь такое, чтобы потом продать корпорации нейросеть. Как пойдут там у них дела, я не знаю. Посмотрим на то, когда я пройду проверку у них на современном оборудовании». Судя по всему, никаких дополнительных вопросов у сенаторов больше не было, так что наша беседа на этом закончилась. Более того, именно так я получил возможность наконец-то завизировать эту договоренность, которая тут же вступила в силу. И теперь на той территории хозяйничать будет Федерация Нивы, как бы кому-то там не хотелось диктовать свою волю. Скорее всего, в ближайшее время там появятся и другие разумные. Вот только пиратам там места не будет. Ну а что они хотели? По сути, я не понимаю главного. Эти разумные контролируют тот сектор и старательно утверждают, что вроде бы они там хозяева. Прекрасно. Все это очень хорошо. Однако в сложившемся положении этим разумным следовало бы задуматься кое над чем. Например, над тем, что они банально не провели никакой разведки в ближайших рудных поясах. А именно так интересующиеся разумные и именуют астероидные поля, где может быть много интересного и полезного. Если бы они провели разведку и сами начали бы там разработку минералов, то им бы и слова никто не сказал. И я не смог бы ничего из этого продать, всего лишь по той простой причине, что там были бы уже свои хозяева, но там никого не было. И я успел первым зарегистрировать за собой все это. Честно говоря, все это удалось мне очень тяжело. И даже с определенным напряжением». «Я понимал, что мне нужно как можно быстрее решить все вопросы в этом мегаполисе. А именно тут и находился тот самый офис корпорации «Нейросеть». И именно поэтому, чтобы не особо отвлекаться, я сразу же вместе с юристом, прямо после заседания с сенаторами из той самой комиссии, направился в сторону отделения корпорации «Нейросеть», где и намеревался попробовать получить то, что мне нужно. Создать нужные базы знаний, а также и получить полноценную информацию про свой мозг. Все-таки тут ничего не поделаешь». «Мне нужно знать, что именно эта корпорация может мне предложить, хотя я заранее подозреваю, что могут быть проблемы. Так что я попросил юриста охрану там удвоить, по той простой причине, что было у меня одно очень неприятное подозрение. Просто почему-то мне казалось, что информацию о своих клиентах корпорация, а в частности некоторые ее сотрудники, могут сами сливать на сторону каким-нибудь заинтересованным частным корпорациям, которым очень нужен чистый мозг с хорошими показателями». Как факт, они вряд ли будут задумываться о том, что в этом случае получат на свою голову огромные проблемы. Но им-то какая разница? Их основная задача сообщить в корпорации, которые так интересуются подобными разумными, информацию про пациента, которого можно продать. Они за это деньги получают. А сумеет ли эта корпорация чего-то добиться или нет, данных разумных уже не касается. Только вот не в этот раз. Боюсь, что в этот раз таких умников ждет весьма серьезный и едва ли не проблемный факт, который для них может закончиться рудниками. Тут уж ничего не поделаешь. Они сами будут во всем виноваты. Главное, чтобы меня в этот момент не зацепило а вот об этом и должны позаботиться мои охранники. Временные, конечно, но, по-моему, это были действительно настоящие профессионалы. Слишком уж четко они все делали, как будто всю жизнь этим делом занимались. Хотя, в этой жизни все было бы возможно, так что я буду такому факту не удивлен, если все подтвердится. Добрый день, я менеджер-консультант корпорации нейросеть. Как только я с драонером-юристом появился на пороге достаточно большого здания офиса корпорации нейросеть, в частности его отделения в данной звездной системе, как тут же перед нами, как легендарный Сивка Бурка, возник молодой разумный, который явно пытался изобразить из себя типичного графа. Вот только для меня это было своеобразное испытание. Извините, ребята, я не хочу никого обижать, особенно тех, у кого есть какие-либо современные веяния в голове. Но есть одна большая проблема. В некоторых вещах я своеобразный старовер, И по сути не понимаю таких вещей. Сейчас же передо мной появился смазливый и достаточно женоподобный мальчик, который почему-то игриво мне подмигнул. У меня в душе поднялась такая волна эмоций, среди которых преобладала злость. Мне просто захотелось ему прямо в этот подмигивающий глаз, как следует кулаком зарядить». «Ну извините, я все понимаю. Есть какие-то там правила, нормы поведения, толерантность. Вот только я не понимаю того, почему все это так старательно навязывают всем подряд. Ну давайте подумаем, в чем странность. Многие разумные начинают говорить о том, что это выбор таких людей. Якобы внешне они родились от природы не теми, кем являются в душе. Бывает. Я тоже иногда хочу превратиться в зверя. Хотя внешне человек. Но дело сейчас не в этом». У каждого есть свои тараканы в голове, и любой человек, на которого посмотреть со стороны, может вам показаться каким-нибудь сумасшедшим или даже вражеским агентом. Если кому непонятно то, про что именно я говорю, то посмотрите старый фильм про музыканта, известный под названием «Высокий блондин в черном ботинке». Там возникает такая ситуация, которая может многое пояснить. Просто одного музыканта выдали за агента каких-то там спецслужб из за профессионального разведчика, так что за ним начали вести наблюдения. И, о ужас, эти агенты, которые за ним следили, обнаружили у него сотни странностей, которые явно были больше присущи разведчику, чем обычному человеку. Вот, например, там был такой момент, когда он в туалете несколько раз пускал воду. Вот зачем ему это было нужно? Они-то не видят того, что именно он там делает. Может быть, он там какие-то улики уничтожает. А на самом деле он просто пытался понять, что там было с туалетным бачком» так как вода текла не так, как ему было нужно. Вот и все. Точно так же и все остальные нюансы можно отметить. И то, что для него, естественно, для этих разумных выглядело, как какая-то профессиональная деятельность агента спецслужб. Точно так же я могу сказать и про любого другого человека, который имеет свои привычки, которые для меня могут показаться странными. И для этого совсем не обязательно, чтобы он от меня чем-то отличался. Например, даже тот факт, что некоторые люди очень часто пользуются различными одеколонами и духами. Может быть, для кого-то странностью и раздражителем. Я имею в виду мужчина, не женщин. Вы себе только представьте себе то амбре, которое исходит от человека, который, например, воспользовался духами или одеколоном, чтобы скрыть запах пота. Мухи дохнут в трех метрах от него. Но этот человек такого не замечает. Он думает, что все нормально. А, например, для человека, у которого аллергии на какие-нибудь запахи, это может быть смертельным ударом. И ведь ничего и никому не докажешь, пока что-то критическое не случится. Но об этом мало кто думает». «Например, те же самые курящие. Я как-то сталкивался с одним умником, который поселился по соседству в съемной квартире». В квартире хозяйка запретила ему курить под угрозой выселения. Так тот выходил в подъезд и курил там. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что он никому не мешает. Ну да, если не считать того, что весь подъезд провонялся, как помойка. Он вообще-то в подъезде на подоконнике ставил банку с окурками. И якобы, как цивилизованный человек, заливал их водой. Вот только эта самая жижа с окурками и слизью, которая образовалась от всего этого, стояла в подъезде безвылазно и воняла там. Как вы думаете, местным жильцам это понравилось? Его несколько раз достаточно вежливо просили не курить в подъезде. Он же сразу делал лицо кирпичом и с фальшивой грустью заявлял о том, что в квартире-то ему курить нельзя. «Как вы думаете, чем это все закончилось? Люди просто не выдержали и позвонили хозяйке квартиры. Просто заявили ей о том, что будут вынуждены вызвать полицейских для того, чтобы уже они разобрались с ее квартирой. Так как уже у нескольких людей была пара-тройка аллергических кризисов. Приступы такие». Когда у человека резко начинает отекать лицо, и это в лучшем случае. В худшем может начаться отек легких, и тогда человека могут и не спасти. Причем этого идиота несколько раз предупреждали. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что как же правило про самоопределение. Ведь этот человек хотел курить, и он имеет на это полное право, так как это не запрещено законом. Правильно. «Но подъезд-то является общественным. А разве разрешено в общественном месте курить? К тому же он живет в этом подъезде временно. У него тут даже квартиры нет. Значит, в чужой квартире он курить не хочет, чтобы его не вышибли на улицу. А все соседи должны из-за него страдать». Естественно, что хозяйка, особенно после такого откровения, тут же попросила его покинуть квартиру за нарушение общественного порядка. В договоре была такая статья. Он, оказывается, не знал, что в понятие «общественный порядок» входит также еще и ссоры с соседями. Но это были уже его проблемы. К чему я все это рассказываю? А именно к тому, что никогда не стоит забывать о таких вещах, что самоопределение и толерантность должны быть делом обоюдным. Вот, например, в последнее время многие настаивают на том, чтобы таких, не слишком стандартных разумных, ну, которые внешне выглядят кем-то одним, а внутри, в душе, являются кем-то другим, все воспринимали как должное. Хорошо, но почему тогда с моими желаниями никто не пытается как-то считаться? Почему? Почему я этих разумных должен воспринимать как само собой разумеющиеся факты, а меня никто из них не воспринимает как должное? Почему эти люди считают, что они стали чем-то вроде элиты? Ради бога. Пусть живут как хотят, но не надо мне навязывать то, что меня не интересует. Зачем вот это все выпячивать наружу так, что аж тошнит от одного вида на подобное? Знаете, когда я работал еще на земле, в одной из частных компаний, там был один менеджер. Спокойный вполне себе веселый парень. Никого не трогал, никому не мешал. Мы с ним просто время от времени сталкивались и общались. И когда была возможность или какая-нибудь нужда, он всегда помогал, но никогда никому не навязывал своего общества, был обычным человеком. И когда я совершенно случайно узнал о том, что он не совсем стандартный, я имею в виду не гетеросексуал, а нечто другое, то просто пожал плечами, потому что он был «обычный». «Может, у него где-то в глубине души что-то и располагается не совсем так, как у меня, но ведь и я не сделан под копирку с другими. Нам всем от рождения дано право выбора, мы выбираем то, как именно мы живем. Если бы сейчас шла речь о различных верованиях, то я бы сказал, что выбор попасть в ад или рай стоит именно за нами, а те же ангелы и бесы всего лишь выполняют свою функцию. Каждый из них имеет свой план действий, который перед ними поставлен Всевышним, и не более того, они только подсказывают, что ты можешь сделать». А вот делать ли этот выбор, это уже дело твое. И мне было как-то все равно, что у этого парня в душе или дома происходит. Главное, что он ничего и никому не навязывал. Потом я как-то увидел и его партнера. Или как там это называется. Не суть важно. Обычный человек, да, достаточно ухоженный, следит за собой. Но такого маразма, как, например, 3 килограмма штукатурки, женское белье, одетое на показ, и туфли с огромными каблуками, с дополнительно натянутыми на волосатые ноги женскими колготками, просто не было. Он был обычный человек, просто следил за собой. А какие там между ними были отношения, меня совершенно не касается. Главное, что они мне их не навязывали. Я же не заставляю их идти в мою спальню и смотреть на то, что я вытворяю, например, с той же самой Самарой. Нет, конечно же, их это не касается. Вот и меня не касается то, что они делают в своих спальнях. А когда мне насильно пытаются навязать какую-то толерантность, которая почему-то одна болка смотрит только в их сторону, такой поворот событий меня очень сильно раздражает. Почему я должен терпеть такое отношение к себе? Ведь именно меня выставляют каким-то извращенцем в результате всего этого. И это касается многих ведений современного мира. В содружестве с этим все обстояло не совсем так. Здесь ты такой, какой есть. Тебя воспринимают таким, какое ты от рождения. Или таким, каким ты хочешь стать. Когда мы выходили из бронированного глайдера возле офиса корпорации нейросеть, мимо достаточно бодро продефилировал странный металлический паук, туловище которого венчал торс живого человека. Я сначала дернулся от неожиданности. Но оказалось, что это последователь одного из местных религиозных культов – секта Черчоби-Мула. Эта секта была знаменита тем, что вместо полного омоложения их последователям предлагалось модифицировать свое тело именно при помощи имплантов, таким образом превращая себя в фактически в вечное существо, которому нужно просто время от времени заменять модули, механические модули, а мозг выполняет роль так называемого искусственного интеллекта. Проблема тут была только в том, что клетки мозга рано или поздно начнут отмирать и так далее. Ни о какой личной жизни идти и речи не будет, хотя сейчас эти разумные старательно работали над полной оцифровкой личности. Утверждали, что таким образом они могут спасти даже душу разумного. Жуть, конечно, особенно если вспомнить внешний вид их патриарха. Непонятная и жуткая смесь, состоящая из нескольких десятков каких-то шлангов, блоков и манипуляторов. И где-то там внутри всей этой мешанины металла пряталась колба с биоискином из мозга того самого разумного. Тело самого этого разумного уже не было и в помине. Кто-то, конечно, может удивиться этому и заявить мне о том, что в данном случае эти разумные уничтожают себя полностью. Ну, есть один маленький казус. Дело в том, что пока есть хотя бы один образец ДНК этих разумных, а в частности тот же самый мозг в баночке, то вырастить их тело не составит особого труда. Да, будет дорого, однако вырастить тело носителя из его же собственного ДНК, чтобы туда пересадить мозг этого разумного из той самой колбочки, было бы вполне возможно. Многие разумные в той же федерации Нивы, особенно в последнее время, стали демонстративно изменять свое тело. Вот, например, немного в стороне я видел девушку-менеджера, которая старательно обхаживала зашедшего в помещение разумного и при этом аккуратно подергивала остренькими кашачьими ушками. Я, конечно, мог бы принять ее за представительницу расы Мзин. Была здесь в Содружестве такая раса, которая населяла пару-тройку звездных систем и очень агрессивная, так как в основном их правила жизни напоминали мне средневековую Японию. По сути, это были разумные кошачьи с гуманоидным строением тела. Всю кожу у них покрывала легкая шерсть. У мужских особей более жесткая и плотная, чем у женских. Вот только мне они, по всем тем изображениям, что я уже видел, сильно напоминали те самые японские аниме, где часто показывают таких девочек-кошечек. Хотя тут было заметно, что уши явно не искусственные. Скорее всего, все было сделано специально в виде внесенных изменений в само тело девушки. Выглядела она весьма симпатично. Тем более, что это был прямой знак того, что закон о самоопределении разумных все же действует. Она захотела себя так изменить, что у нее вполне получилось. Однако сам тот факт, что этот разумный, который подошел к нам, вдруг начал проявлять такую излишнюю гривость, меня заставил буквально полыхнуть эмоциями. Я жда хруста сжал кулаки, вроде бы я не давал ему никаких намеков на то, что со мной можно так себя вести». Он что, обкурился чего-то? К тебе пришел клиент, рядом стоит юрист, а поблизости крутятся два боевика в тяжелом штурмовом облачении. Тут и дураку будет понятно то, что с такими разумными шутить не надо. Этот же идиот подошел и начал мне подмигивать то одним глазом, то другим. Честно говоря, я даже сначала подумал о том, что у него нервный тик. Ну, бывает такое, может он первый день на этой работе» просто перенервничал и теперь его дергает. Однако оказалось все по-другому. Он снова подмигнул и попытался облизнуть свои явно увеличенные губы, словно провоцируя меня на что-то. Тогда я, раздраженно скрипнув зубами, повернулся к юристу и достаточно громко спросил у него о том, а нет ли поблизости офиса другой корпорации, где есть адекватные менеджеры. Ведь я сюда пришел не для того, чтобы смотреть на то, как он нервно дергается передо мной, а для того, чтобы получить определенные услуги, ведь за эти услуги я ему собирался достаточно неплохо заплатить. Тут же рядом появилась другая представительница этой корпорации. Внешне молодая женщина, лет по 30-35, хотя с медициной содружества ей легко могло быть и лет 300, с короткой стрижкой черных волос, под каре, тоже симпатичная, которая быстро оттеснила этого парня и взяла все в свои руки. Надо сказать, что эта дама была довольно высокой и прилично одетой. Почему прилично одетая? Да потому что она была одета в деловой костюм, Юбка до колен и такой пиджачок поверх белой блузки. Ничего лишнего и все в меру. Она сразу же извинилась за поведение своего помощника-консультанта и заявила о том, что этот разумный будет наказан за свое не совсем разумное поведение. Ну хоть кто-то у них был адекватным, я все понимаю. Но на работе надо работать, а не дурью майца. Нас тут же проводили в отдельный кабинет, как и потребовал мой юрист, после чего мы повели беседу с представительницей корпорации. Сначала она не совсем понимала то, на что мы ей намекаем, но потом, когда поняла, заявила о том, что есть возможность провести подобную процедуру». И даже то самое создание баз знаний. У них для этого есть специальный кластер искусственных интеллектов. В специальном медицинском комплексе проводится сканирование моей памяти. И этот кластер искусственных интеллектов, отметая все личное, раскладывает базы знаний по полочкам, компилируя их в отдельные блоки. Конечно, кто-нибудь сейчас спросит о том, почему все это так просто. Это звучит просто. Дело в том, что эти информационные блоки в данном случае будут просто пачкой информации, которая не совсем обработана, не приведена в порядок и еще не была произведена сверка с другой информацией, которая у них уже имеется. Они могут только примерно рассчитать то, сколько баз знаний получится в данной ситуации. И за это они могут заплатить. Конечно, первичный анализ искусственные интеллекты могут сделать быстро, а вот потом, когда эти знания будут ими проверены, лишняя шелуха убрана и произведена компиляция с действующими базами знаний, которые у них уже имеются в продаже, вот тогда они и смогут пустить их в продажу. Не факт, что это произойдет хотя бы через месяц, Иногда такие базы знаний дорабатывают один-два года, а то и дольше. В частности, имеются в виду какие-нибудь научные базы знаний. Но если речь идет о каких-то бытовых знаниях, то тут все происходит куда быстрее. К тому же некоторые базы знаний я могу банально отказаться продавать, по той простой причине, что считаю их своей собственностью. Ну, знаете, например, те же знания, которые касаются того самого ручного создания книг, вроде той, которую тогда у меня увидел юрист. «Фартснап вообще предложил мне эту книгу занести в своеобразный список реликвий Содружества. Да, сейчас она, может быть, и будет стоить не так уж и дорого, миллионов двадцать на аукционе». «А что вы хотите?» Когда я удивленно у него переспросил стоимость, этот драунер просто пожал плечами, четко пояснив мне свою мысль. «Таких предметов в Содружестве практически нет. Ваше изделие имеется в единственном экземпляре». Как вы думаете, многие ли коллекционеры упустят для себя возможность заполучить такой артефакт в свои руки? Судя по всему, даже вы воссоздать ее в точности уже просто не сможете. И каждое такое изделие будет индивидуальным. Вот в этом и заключается их плюс. Их стоимость будет запредельная, сейчас как на водел, она будет стоить от силы миллионов 20, а то и 30 на аукционе. Однако, если подождать лет 50-70, после того, как она будет внесена в список реликвий Содружества, то на аукционе цена за такой предмет может подняться миллионов до 150 200 Все только из-за того, что это единственный экземпляр, поэтому продавать его я бы вам не советовал, без каких-то особых причин. «Честно говоря, когда он мне это сказал, то я тоже подумал о том, что продавать подобные предметы мне нет никакого смысла. Ну а зачем мне делать такую глупость? Это будет, так сказать, мой задел на черный день. Я могу, например, выставить этот предмет в каком-нибудь музее». «Да, представьте себе, в Содружестве это было вполне возможно. Например, в столице Федерации даже был специальный музей артефактов, в который все те, кто приезжал в столицу, пытался зайти». «Билеты там стоили достаточно дорого, по-моему, пять тысяч кредитов за штуку, и то в день туда приходили тысячи разумных. И кто-то мог бы сказать, что хозяин этого музея мог очень сильно разбогатеть. Ну, я сразу скажу о том, что в данном случае этому разумному приходилось не только считать доходы, но и учитывать расходы. Начнем с того, что, по сути, этот музей напоминал сильно защищенный бункер» и многие разумные хотели бы его ограбить. Только вот защита там стояла, самая ультрасовременная. И как плюс, была еще и живая охрана. Так что пошалить там так просто не получится. Так вот Фарцнап предложил мне выставить эту мою амбарную книгу в том самом музее. А знаете, в чем главный казус ситуации? «Казус был именно в том, что мне не надо будет мучиться и искать надежное место для хранения этого предмета. Ему обеспечат все наилучшие условия для хранения, но не только. Я еще буду получать деньги за его аренду. Ведь люди, да и вообще разумные со всего содружества, будут приезжать в этот музей для того, чтобы посмотреть на такую реликвию. Артефакты древних иногда попадались, поэтому то, что стоит в этом музее, могло быть еще где-нибудь. А такой книги ни у кого из них, как я понимаю, просто нет». «Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что развитие без наличия тех же библиотек или каких-нибудь хранилищ знаний было бы в принципе невозможно. Да, я с этим согласен. Однако при всем этом я хотел бы напомнить о том, что здесь почти тысячу лет назад была, так сказать, технологическая революция, когда разумные существа сделали шаг вперед в технологическом развитии, причем чуть ли не перепрыгнув пару сотен лет в своих технологиях. Именно в технологическом плане они сделали мощный скачок, поэтому они постарались избавиться от всего того, что напоминало о древности. Да, какие-то там строения артефакты остались. А книги? Книги постарались сразу же оцифровать и уничтожить, так как надо было освобождать место для электронных библиотек. Как результат, теперь у них вся информация была оцифрована. Но была огромная проблема в том, что эта самая оцифрованность сыграла с ними очень плохую шутку. Теперь они были бы рады вернуть те самые библиотеки, которые уничтожили. Но толка от этого уже просто нет. Все уничтожено, безвозвратно. Вот такие знания я и хотел уберечь. Ну, представьте себе, что все будут знать, как легко и просто можно создавать такие книги, выделывая кожу убитых животных. Хотя, эту базу знаний можно скопировать в отдельный кристалл и, например, тоже выкупить ее. Оригинал этой базы можно будет также поставить в этот музей, как отдельный выставочный лот. А что? Стоит в безопасности, деньги мне приносят, а если будет нужда, я ее оттуда заберу. Или я, или мои наследники, если таковые вообще когда-нибудь появятся. Выслушав нас внимательно, менеджер корпорации нейросеть тут же предложила пройти в нужный отдел, к тому же юрист тут же оформил все документы, которые мы зафиксировали и завизировали своими идентификаторами. Конечно, эта дамочка сразу обратила внимание на тот факт, что у меня нет нейросети, и тут же предложила мне на выбор огромное количество таких нейроустройств, как минимум шестого поколения. «А что, у вас есть что-то универсальное?» Слегка удивленно покосился я на эту дамочку, которая тут же достаточно сильно напряглась, что выдала мне какую-то каверзу в этой ситуации. Просто я не хочу что-то узкоспециализированное, мне надо что-то особенное, что-то такое, что даст мне возможность заниматься тем, чем я хочу, а не тем, что мне навязывают. Сегодня я могу захотеть быть пилотом, а завтра медиком, а послезавтра техником, а потом, может быть, я вообще захочу исследовать какие-нибудь аномалии или артефакты. У вас есть что-то такое, что спокойно сможет работать во всех этих направлениях? Естественно, что она попросила у меня разрешения подумать над этим вопросом. А кто ей это запрещает? Я что ли? Пусть и думает, и решает. Может, найдет что-то для меня полезное. К тому же, деньги у меня теперь есть. Почему бы мне не воспользоваться такой возможностью? Перейдя в помещение с нужным нам оборудованием, я понял, что это достаточно необычное помещение. Здесь стояло несколько достаточно крупных шкафов, которые, видимо, и были этими самыми искусственными интеллектами, которым и придется старательно перебирать мои воспоминания, чтобы собрать нужные для формирования базы знаний данные. Естественно, что в договоре было указано и то, что мои личные воспоминания касаются только меня, и никому не позволено в них рыться». Если хоть что-то из моих воспоминаний всплывет на стороне, то корпорация нейросеть понесет за это ответственность. Для них это было вполне нормальным, поэтому проблем не возникло. Судя по всему, для них не было даже необычным то, что мой юрист собирался присутствовать возле медкапсулы все это время, старательно отслеживая все то, что со мной будут производить». Более того, как оказалось, один из штурмовиков, которые меня сейчас сопровождали, по второй своей профессии являлся профессиональным медиком пятого ранга. Может быть, до специалистов корпорации нейросеть он и не дотягивает, но, по крайней мере, прекрасно понять то, что происходит что-то не то в случае кризиса, сможет вполне, так что как-то схитрить у них просто не получится, и мне так будет спокойнее. Конечно же, сам этот факт сотрудников корпорации все же немного удивил, но они не стали как-то реагировать на подобное. Хозяин, барин, я плачу за услуги и имею полное право немножко пофантазировать на подобные темы. Может быть, у меня прогрессирующая паранойя. Может быть, я боюсь преследования или попытки убийства. Это мое право. По сути, мое сознание само решает, чего ему нужно бояться, и как-то шутить об этом, без моего на то разрешения, этим разумным явно не стоит. Попутно за время этого сканирования они проведут полностью углубленное тестирование моего организма для того, чтобы выяснить все то, что касается меня лично, и потом дадут мне возможность понять, на что именно я могу рассчитывать. Как я уже сказал, та самая медкапсула, которая у меня была в распоряжении, являлась достаточно старым аппаратом и поэтому могла что-то упустить. По сравнению с такими аппаратами, какие были в корпорации нейросеть, это была жуткая рухлять, поэтому мне приходилось с этим считаться. Кстати, в этот раз мне не пришлось даже раздеваться, ведь в первую очередь мой организм будет сканироваться и тестироваться, а этому моя одежда совершенно не мешает. Поэтому я спокойно лег прямо в одежде в открытую медкапсулу на достаточно губчатую поверхность, которая равномерно продавилась под моим телом, давая мне возможность с удобством расположиться внутри». После чего тот самый медик, который был приписан к этому оборудованию, вежливо поздоровавшись со мной и присутствующими, активировал медкапсулу, стоя за своим пультом и даже не обращая внимания на то, что у него за спиной, практически тенью возник штурмовик с импульсной винтовкой в руке. Тот самый медик, которого я привел с собой. Так что я был спокоен. Тихо зашипев, опустилась крышка медицинской капсулы, отрезав меня от реальности. И я второй раз в своей жизни вдохнул сладковатый запах газа, провалившись в темноту без памятства. Хотя, в этот раз как-то странно было все это. В прошлый раз я просто провалился во тьму, откуда потом выплыл, как бы поднимаясь с дна какого-то водоема и выбираясь на свет. В этот раз все было как-то по-другому. Я словно находился в каком-то сером мрачном облаке, и вокруг что-то постоянно мелькало. Я не понимал, что это такое, но постарался сжаться в комок и дождаться нужного мне момента, чтобы вырваться отсюда. Мне здесь было очень некомфортно. Возможно, на меня так влияло именно то, что кто-то пытался сканировать мой разум, чтобы собрать информацию для изготовления тех самых баз знаний. Я не против, иначе бы я никогда не лег в эту медицинскую капсулу. Однако само состояние и все то, что сейчас происходило с моим сознанием, заставляло меня нервничать и переживать. Настолько сильно, что я едва не захотел выбраться наружу. Странно. Когда у меня появилась такая мысль, то я буквально интуитивно почувствовал, что смогу это сделать». «Как? Не знаю, но я понимал то, что смогу открыть медкапсулу и выбраться из нее, даже без разрешения на то со стороны оператора этого оборудования. Почему так? Ну не знаю я этого. Я понимал только тот факт, что у меня есть такая возможность. А значит, у меня все же есть шансы выжить и спастись, если наступит такая минута. Конечно, я этого бы не хотел, но тут уж ничего не поделаешь. Лучше позаботиться об этом заранее, если придется». Пока же я постарался расслабиться и просто кружился в этом водовороте образов и туманных теней, которые мелькали вокруг, заставляя меня все же время от времени вести себя достаточно настороженно. Но почему-то я был спокоен. Видимо, понимал, что меня сейчас есть кому защитить. По крайней мере, эти разумные выглядели профессионалами своего дела. И именно это, в первую очередь, меня и успокаивало. Но не более того.